Глава 51. Суд. Огромное помещение суда, обшитое темными деревянными панелями, даже днем нуждалось в дополнительном свете. Лучи тариллы едва пробивались через разрисованные стекла. С них на собравшихся людей взирали местные боги. Шагиль, опираясь на огромный меч, стоял на самой верхушке небесной лестницы. Чуть ниже расположилась Афарика. Она протягивала руку, предлагая взвесить людские поступки на миниатюрных весах. На нижней ступеньке сидел Валаах. На его лице блуждала скептическая улыбка, как намек, что не стоит обольщаться, находясь у основания небесной лестницы. Один неверный шаг, и вместо восхождения можно скатиться в бездну. Суд над бастардом короля длился третий час. Высокие лорды Уже заслушали свидетелей преступления, что трактовалось не иначе, как измена родине. Покаялся стоя на коленях контрабандист Лиливерс, сбывавший амулеты и секретные документы врагам. Дознаватели зачитали списки погибших или мающихся в рабстве агридцев, похищенных с помощью амулетов Ханнера, что добавляло тяжести совершенному деянию. Кларидий Мающийся на скамье подсудимых был тих и бледен взор поднимал лишь за тем чтобы умоляюще посмотреть на отца если не выручит король помощи ждать неоткуда мать эльфийская принцесса открестилась от недоумка сразу же элькасар в этот раз сидел не во главе судейского стола а занимал кресло в зрительских рядах и пребывал в дурном настроении подставил гаденыш. Только-только уладил дела с оборотнями, а тут такой позор. Надо было удавить ублюдка еще в колыбели. И не догадывался король, что все те судьи, что сейчас вершили закон над его сыном, не собираются ограничиться вынесением приговора бастарду. Самого Эль-Касара ждет беспрецедентное судилище, после которого ему не уберечь корону. Хорошо бы сохранить голову пришло время для определения наказания и суд в полном составе удалился в отдельное помещение элькасар на правах не отца но короля потребовал своего участия он сам пришел в расставленную ему ловушку двери как испокон веков происходило опечатали с помощью магии и лишь единое мнение судей позволило бы те двери открыть Но даже самые смелые предположения об исходе дела бастарда короля и близко не были похожи на то, что происходило в реальности в судейском кабинете. «Ваше Величество, займите, пожалуйста, место с другой стороны стола. Сегодня вы не глава суда». Смерть, как только закрылись двери, перестала походить на смазливого юношу. Воин в черном плаще с наброшенным на голову капюшоном указал косой. Символ того, что ничего не вечно под лурусом, на одинокое кресло. Сам встал за спиной короля, как страж, как вершитель закона. элькасар тронув навешанные на шею амулеты, снисходительно улыбнулся. Что за детские ритуалы? Еще бы в горн подудели для острастки. Думают, поставив за спиной смерть, обезопасили себя? Любого из них не сейчас, так потом уничтожу. Король останавливал взгляд на каждом из судей. Центральное место занимал лорд Петер Вартбрук из рода несущих знания. Важен, как надутый индюк. Рядом откинулся на спинку кресла Изигер Ханнер. Его губы кривила улыбка. Но мысли явно были не здесь. Вот за кого надо было отдать Самфиру. Но кто же знал, что строн рвущих пространства... Пусть через 70 лет, но вернется. Справа от главы суда сидел Цессир-старший. Этот сверлил короля взглядом. Двуликие от природы. Никто не знает, что у них творится в голове. Надо было с ними первыми покончить. Как же долго он плел паутину своей власти. Эль-Касар не желал покидать Агрид. Зачем? Если уйти вслед за источником в новый мир, неизвестно примет ли этот мир его как короля а вдруг правителем станет смерть или валаху надоест изображать из себя обиженного и он потребует корону что тогда будет ждать самого элькасара бездна или прозябание у источника нет власти для него все сейчас в его семье можно найти представителя любого самодержавца всемирия и он элькасар дёргает за ниточки каждое государство. Долгие лета, множество жен, еще большее количество любовниц и, как следствие, детей позволили ему стать центром этого мира. «Оборотней в моем роду нет», — поправил себя король. «Но и этот вопрос не из неразрешимых. Сегодня песчаный Хаюрбат как никогда близок. Сколько у Хаюрба дочерей?» Первый советник упоминал, что около двадцати. «Для одной из них всегда найдется королевский ублюдок». Слово «ублюдок» вернуло к мыслям о Клоридии: Отдать мальчишку на растерзание или потребовать право короля на помилование. С одной стороны – сын, а с другой – кость, которую можно бросить и отвлечь от последних событий во дворце. Что я потеряю, если Клоридия осудят? Дейти носит его ребенка, а значит, когда-нибудь Элькассары станут властителями и надзернами Саара. В то же время слухи о том, что во дворце случилось нападение оборотней, не удержать. Благо первый советник прикидывается, что ничего не помнит. Элькасар остановил взгляд на бумагах, стопкой лежащих на столе. Если не будет у них удовлетворения от дела бастарда, могут начать расследование, и тогда придется объяснять, почему не сработала магическая охрана и пропустила в самое сердце королевского дворца оборотней. Хорошо, что Хаюрб уволок эту девку с собой, а, следовательно, нет свидетелей нашего с песчаным королем сговора. горон тоже вместе с оборотнями сгинул, что, несомненно, жаль, мы потеряли влияние на его отца, но в другом случае пришлось бы Цесира-младшего ликвидировать, как свидетеля сговора с хаюрдагами. Дура Самфира приволокла пса в зал переговоров. Сидит теперь, сопли на кулак мотает. Лорд Вартбрук привлек общее внимание. Король вздохнул и сел ровнее. Покосился на орудие смерти, чье острое лезвие зависло над головой. «Мы все здесь собрались, чтобы вынести приговор», начал ректор. Король поднял руку в восстанавливающем жесте. «Я согласен, что Кларидий преступник, готов принять любой приговор, вплоть до смертного, возражать не стану». Бастарт застонал и уронил голову на руки, скрещенные на перегородке, отделяющие скамью подсудимых от общего зала. Он понял, что обречен молить отца бесполезно. Цесир нахмурил брови. «Что, Гердих?» — Элькасар не смог скрыть кривую улыбку. «Не ожидал, что я так быстро сдамся. Когда узнаешь, куда делся твой сын, поймешь, почему я не стал вступаться за бастарда. Закон первых магов соблюден, око за око». «Мы, первые из первых, собрались здесь», — повторил лорд Вартбрук, «чтобы вынести приговор королю». «Ты хоть понимаешь, что ты только что произнес, Петер?» Насмешливый взгляд Элькасара остановился на ректоре Академии, а ныне главе суда. «Я понимаю, многие лето и все такое, можно страдать маразмом и перепутать, но Кларидий далеко не король, и даже если выживет, им не станет». Однако рука правителя потянулась к висящим на шее магическим амулетам, среди которых Цесир опознал смертельно опасные. Но смерть не дремала. Лезвие косы блеснуло рядом с горлом Элькасара. Жаждущая крови сталь холодила кожу, яснее ясного говоря о намерениях судей. «На самом деле? Я не ослышался? Судить меня, короля?» Он брезгливо отодвинул от себя лезвие. Ненависть поднималась волной. Но Элькасар нарочито широко улыбался. Он принял расслабленную позу, намекая тем, что ему опасаться нечего. Что взять шеловливых детей? Поиграют в закон и успокоятся. Стоит строгому родителю погрозить пальцем. Этого и раньше было вполне достаточно. Молнии из этого самого пальца метать ему позволяли древние корни. Помнится, прежнее здание суда выгорело дотла. «Молодец, дед! Не побрезговал взять в жены погодницу из рода, говорящего с грозой!» «Ну, ну!» — продолжил свой монолог король. «Посмотрим, какие доказательства вы мне на этот раз приготовили». Уже которая по счету попытка справиться с семейством эль провалилась. В последний раз судьи не могли доказать, что именно наследник трона оказался повинен в поражении западной армии в кровавой битве с эльфами. Ответ понес командующий, закупивший у сытых колдунов поддельные амулеты смертельного огня. На всех документах стояла его подпись, хотя на поставщика вывел старший сын короля. «Интересно бы узнать, в чем вы меня обвиняете Элькосар сложил руки на животе, будто приготовился увидеть захватывающее театральное действие. «Обо всем по порядку, Ваше Величество, уверяю вас. «Судебные формальности будут соблюдены», произнес лорд Вартбрук, и Цесир пододвинул к центру стола памятную пирамидку. В воздухе поплыло изображение молодого человека, отвечающего на вопросы дознавателя. «Кто это?» — король проявил нетерпение. «Наш первый свидетель — лорд Фардафой из рода читающих письмена, выпускник магической академии, ныне работающий в библиотеке. Имя Дафой заставило Элькаса сжать губы, что не скрылось от внимания Гердиха. Между тем допрос библиотекаря продолжался. «Когда вам стало известно о списке, найденном вашим дедом, профессором кафедры мировых языков?» «Я узнал о нем еще в Хаюрбате. Король Песков лично мне его показывал». «И что вы там увидели?» В списке родов Агрида, подлежащих уничтожению, во всяком случае, об этом говорили пометки на полях. Не могли бы вы озвучить эти семейства? По мере того, как Фар перечислял имена, лицо Элькасара медленно, но верно наливалось кровью. Вы узнали почерк короля Агрида? Да, я не раз видел его документы, у него характерное написание заглавных букв. «Вы верите словам предателя, служащего Хаюрбу. Элькасар поаплодировал рвению своих подчиненных. «Даже можете предъявить свидетеля, видевшего, что я лично причастен к уничтожению родов из этого мифического списка?» На стол легла следующая пирамидка. Теперь в воздухе плавало изображение той самой рабыни, которую увел с собой Хаюрб. «Источник показал мне...» говорила Александра, волнуясь, как погибли патриарх Вейховен и все те, кто был приглашен на праздник. Когда не осталось никого в живых, во дворце Белого Лебедя появился принц, будущий король Элькасар III. Он спросил у убийц, все ли мертвы. «Она лжет», — король расслабленно махнул рукой. «Я выслал подстилку Хаюрба за шпионаж». Глаза Гердиха потемнели. «Можно я убью его взглядом?» — прошипел лорд Ханнер. Ректор, успокаивая, положил ладонь на плечо пограничника. «Это всего лишь ее слово против моего!» — пожал плечами Элькасар и с насмешкой уставился на Изигера, у которого от такой наглости задергалась бровь. Третья пирамидка явила первого советника. Тот непрестанно потел и вытирал платком лысину. Я был против приема Хаюрба со свитой во дворце, но его величество настояли, когда в мой кабинет явилась Хаюрбатка из клана Змей и рассказала о некоем документе, написанном Элькасаром в молодости, и я не поверил. Позже король сам вел переговоры, но потому как он тщательно скрывал от меня суть документа, и я понял, что написанное в нем правда. Условие Хаюрба выставил одно. Возвращение рабыни. Пес попал к оборотням случайно. Я не могу рассказать точно, что произошло в зале переговоров. Лорд Чейдвиг еще раз промокнул лысину. Я почему-то этого не помню, хотя глава охраны уверяет, что лично видел меня там. Должно быть, я снял штаны от страха, иначе я не могу объяснить мое странное поведение. Слышите, он признается, что был не в себе. Король чуть ли не смеялся над своими незадачливыми обвинителями. «Самое место Чейдвигу на острове безумных магов!» Четвертая пирамидка показала камеру, в которой сидел Ашраф. «Я согласен сотрудничать с вами, при условии, что вы не вернете меня отцу, а отправите в Шаму. Да, я держал в руках список неугодных родов. Да, я собственноручно...» Передал компрометирующий документ в руки Элькасара Третьего, а взамен он вернул отцу Агридку, которую перед этим развел с сыном лорда Цесира. «То есть Его Величество, — уточнил дознаватель, — лично отдал в рабство подданную Агрида?» «Вы считаете, подстилку Хаюрба, обманом присвоившую фамилию Дафой и забравшуюся в постель к горону Цесиру подданной Агрида? Какая чушь! «Я думаю, самое время пригласить Александру сюда». Лицо Гердиха закаменело. «Давайте, зовите сюда всякое отребье». Элькасар откинулся на спинку кресла. «Вы тогда сами нарушите закон, и судилище надо мной будет признано недействительным. Скажи им смерть». «Да, по древнему закону таймиранцев в судейском кабинете могут находиться только первые». И только они способны вынести приговор первому. Прошелестела смерть. «Вот!» — указательный палец короля погрозил озорникам. «Всякий прочий маг сгорит, переступая этот порог. Всем известная истина. Вы хотите, собственно, ручно убить рабыню песчаного короля? Воля ваша!» Откуда девка Хаюрба в агриде, если ее вытащили из Хаюрбата, Не доказывает ли это, что и Гарон Цесир сумел выбраться? А если это так, то к перечисляемым преступлениям добавится незаконное удержание лорда, попытка силой женить его на Самфире и... сокрытие амулета вожделения, который сняли с трупа сытого короля. Пользование запрещенным артефактом не менее тяжкий проступок, частенько караемый смертью эль на мгновение потерял самообладание. Взял себя в руки. Смерти не будет. При любом исходе его не казнят. Первые маги неприкосновенны. А слова девки Лжедафой о том, что он виновен в гибели рода, забирающих магию, останутся всего лишь словами. Показания источника к делу не пришьешь. Кстати, и магии короля лишить не смогут. Он об этом позаботился тысячу лет назад убрав со своей дороги палача. Двери распахнулись, и в них вошли двое. Почти у всех присутствующих вытянулись лица, поскольку Сашу сопровождал Валаах.